Приедет священник, прочитает молитвы, перебирая четками. А до нас никому нет дела. По нашим улицам, что не знает солнца, крадется нищета с голодными глазами, а за ней по пятам грех с пистым лицом. Беда будет нас по утру, и стыд сидит с нами по вечерам. Ну что тебе до этого? Ты не из нашего числа, у тебя слишком счастливое лицо. И он отвернулся, нахмурившись, и запустил уток на своем станке,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 Потом негры схватили самого юного из рабов, сбили его кандалы, залили ему в ноздри и уши воском и привязали к поясу большой камень. Устало он, сполз по лестнице вниз и исчез в море. Там, где он погрузился в воду, поднялось несколько пузырьков. Некоторые рабы с любопытством смотрели за борт. На носу галеры сидел заклинатель акул и монотонно бил в барабан. Спустя некоторое время ныряльщик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 Шел он, шел, пока не вышел на опушку, и тут он увидел несметное скопище людей, которые работали в русле высохшей реки. Они кишили на склоне утеса точно муравьи, они рыли в земле глубокие ямы и спускались вниз. Кто-то отбивал камень большим колом, кто-то рылся в песке, они вырывали с корлями кактус и топтали алые цветы, они торопились, перекликались друг с другом, ни один не сидел без дела.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 «Ничего я тебе не дам», — сказала жадность, и спрятала руку в складках платья. И смерть рассмеялась, и, взяв кружку, опустила ее в лужу, и из кружки вышла малярия. Прошла она среди великого скопища людей, и треть из них полегла, сраженной насмерть. Следом за ней плыл холодный туман, а рядом скользили водяные змеи. И когда увидела жадность, что треть людей полегла,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 И юный король вздрогнул и, обернувшись, увидел человека в облачении паломника, который держал в руке серебряное зеркало. И он побелел и сказал, какого короля? Посмотри в зеркало, и ты увидишь его, — ответил паломник. И он посмотрел в зеркало и увидел собственное лицо, громко вскрикнул и проснулся. Яркий свет струился в комнату, и на ветвях деревьев, и на лужайках распевали птицы.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 Но он не промолвил в ответ ни единого слова, спустился по лестнице из яркого парфира и вышел через бронзовые ворота, сел на коня и направился к собору. Рядом с ним бежал маленький паш. И люди смеялись и говорились, «Это едет королевский шут!» и издевались над ним. И, натянув поводья, он придержал коня и сказал, «Нет, не шут, король!» И он поведал им три своих сна. И вышел из толпы человек и с горечью заговорил с ним, и сказал: "Ужели неведомо тебе, господин, что из роскоши богача возрастает жизнь бедняка? Ваша пышность питает нас, и ваши пороки дают нам хлеб. Работать на хозяина не сладко, но когда нет хозяина, на которого можно работать, и того горш. Или ты думаешь, что воры на нас прокормят, И каким снадобьем станешь ты врачевать все это? Велишь ли покупателю купи за столько-то, а продавцу продай за столько-то, едва ли" а посему возвращайся во дворец и надень свою пурпурную мантию и одежду из тонкого полотна. Что тебе до нас и до наших страданий? — Разве богатые и бедные не братья? — спросил юный король. — Да, — ответил человек, — и богатому брату имя Каин. И глаза юного короля наполнились слезами, и он проследовал дальше сквозь ропот толпы, и маленький Паша испугался и покинул его...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 И ты говоришь это в моем доме?» — сказал юный король, и, пройдя мимо епископа, поднялся по ступеням алтаря и остановился перед образом Христа. Он стоял перед образом Христа, а справа и слева от него помещались дивные золотые сосуды, кубок с желтым вином и потир с елеем. Он преклонил колено перед образом Христа, и ярко вспыхнули огромные свечи перед усыпанной драгоценностями святыни, и тонкими голубыми колечками заструился к куполу дым дыма ладана. Он склонил голову в молитве, и священники в негнущихся ризах, крадучись, удалились из алтаря. И вдруг...